Глава 35. Первая кровь. Городская стена исчезла из виду, спрятавшись за пологими холмами огромной равнины, и лишь верхушка железной горы, в недрах которой клан Морето добывал свою руду, напоминала о том, что путники все еще находятся в относительно безопасных окрестностях города. Однако эта безопасность обманчива, стоит небу полностью просветлеть и обрести наконец свой насыщенный голубой цвет, как солдаты выйдут на обход. И изгнанникам лучше не попадаться им на глаза, особенно бывшему благородному. Мало какой простолюдин откажет себе в удовольствии поиздеваться и вдоволь насладиться страданиями наследника великого клана, который больше не попадает ни под защиту своей семьи, не под суровые законы города, где за убийство светит изгнание. Увы, теперь Марис был всего лишь отбросом, и жизнь его больше ничего не стоила. Именно поэтому, наверное, он так спешил оказаться подальше от стен. Фигура юноши в доспехах давным-давно превратилась для Эдвана в крохотную точку на огромном зеленом ковре холмистой равнины, что раскинулась до самого горизонта, где виднелся слегка размытый силуэт их цели. Ледяной пик, на склоне которого расположилась башня отверженных. Сейчас он был настолько мал, что, казалось, мог бы уместиться на ладони юноши, и даже так размеры его поражали воображение. Ведь если гору было столь хорошо видно с такого огромного расстояния, то какой же громадиной она должна быть вблизи. Несмотря на незавидное положение, Эдвану все же хотелось добраться до нее и вживую увидеть это чудо природы а может даже взобраться на вершину, чтобы потрогать самый настоящий снег, который для парня существовал лишь на страницах древних легенд и сказок. Вздохнув, он отбросил глупые мечты и вернулся с небес на землю. Все-таки сейчас было не самое подходящее время для проявления легкомыслия. Многие солдаты нашли так свой конец, попросту не вовремя задумавшись послышался еле слышный шорох, и Эдван тут же замер. По спине пробежал холодок, парень намертво вцепился в копье, внимательно оглядел заросли высокой травы, которая густо укрывала склон холма, по которому он сейчас спускался. Вокруг было тихо, безмолвно, трава не шевелилась. Выждав несколько долгих, тягостных мгновений, он выдохнул с облегчением. Оказалось, Пошуршав копьем в траве на всякий случай, юноша продолжил путь, крепко задумавшись над тем, какую дорогу к цели ему все-таки выбрать. Напрямик, по равнине, где он будет словно на ладони, либо по краю туманной чащи, что тянулась тонкой черной полоской по горизонту справа, где живут все самые опасные твари, но легче спрятаться. Все свое детство Эдван провел у самого ущелья Шасуул тех местах, куда никто из городских жителей не отважился бы сунуться даже под страхом смерти. Он прекрасно знал все опасности того леса, знал его обитателей и чего от них ждать, их повадки и тайные тропы, и именно поэтому решил сейчас остаться на равнине. Предпочел мягкой тени деревьев и прохладному туману широкое открытое пространство с высокой травой, просто потому что этот лес был ему незнаком он сравнивал его с родными местами и понимал, что простых рассказов городских охотников недостаточно для выживания в тесном соседстве с тварями, сожрут и не заметят. При таком раскладе куда предпочтительнее быть с врагом в равных условиях. К тому же даже здесь можно было легко затеряться в зарослях высокой травы, на дне оврага или у ручья и таким образом избежать прямого столкновения с хозяевами равнин, стадами копытных». Вдалеке послышался какой-то звук, и юноша, толком не разобрав его, тут же нырнул вниз. Только голова осталась торчать над морем зелёной пахучей травы. Из-за небольшой рощицы на верхушке одного из дальних холмов показалась лавина могучих тел. Земля слегка задрожала, заставив Эдвана опустить голову еще ниже и скрипнув зубами помолиться Творцу, чтобы твари ушли в другую сторону. Это было стадо... Шрией. Или, если по-простому, быков твердолобов. Простых тварей парень, разумеется, не боялся, больше всего его беспокоили одаренные. Ведь если одному дикому быку или копьерогу он еще мог что-то противопоставить, то в единоборстве с этими тварями у него не было ни шанса. И дел тут вовсе не в силе вожака стада или охраняющих его особей, как могло бы показаться, а в невероятной живучести этих милых животных. За столетия эти относительно мирные, медлительные и неповоротливые травоядные полностью отбросили попытки убежать от постоянно охотящихся на них хищников или противостоять им коллективно, как это делали их соседи по равнине. Вместо этого шрии превратились в самые настоящие ходячие крепости. Огромные горы мышц, закованные в непробиваемую броню из толстой шкуры и густой длинной шерсти, очень плотной и кудрявой. Единственное место, лишенное этой невероятной защиты лобная кость, стало настолько толстой и крепкой, что одаренные шрии спокойно могли брать на таран крепостную стену без последствий для себя. Невероятно живучие твари, от которых не так-то просто убежать. Опять же, отнюдь не из-за скорости, а из-за редкой, феноменальной упертости. В конце концов, места для мозга в их гигантских головах было немного, и потому могучий твердолоб мог преследовать обидчика до трех дней без продыху, пока не падал без сил. И поэтому на глаза им лучше не попадаться. Одаренные твари весьма болезненно реагируют на представителей рода человеческого, а потому на равнине стоило опасаться не только копытных, но и тех, кто может быть рядом. Стай волков, шакалов, хищных кошек, Все это Эдван помнил из рассказов городских охотников и из своей прошлой жизни. Он неотрывно следил за движением стада, медленно двигался вперед, стараясь идти как можно осторожнее, и осмелился выпрямиться, только когда проклятые быки скрылись за верхушкой холма. Вздохнув, он двинулся было дальше, но тут услышал шорох и замер на месте. Буквально в 30 шагах от него трава покачнулась, зашуршала. Ухо уловило глухой топот чьих-то ног по мягкой земле, который с каждым мигом становился все ближе и ближе. Кто-то приближался. Эдван выругался, крепко сжал копье и развернулся на звук, одновременно сбрасывая с плеча рюкзак. Весь мир для него сузился до короткой дорожки между ним и зверем в высокой траве. Кто там? Метались мысли в голове парня, точно мыши, разбегающиеся от кота. «Шакал? Рысь? Тигр?» Воображение разыгралось не на шутку, рисуя в голове юноши картины «Одна другой страшнее». Все, что он видел сквозь травинки, — быстро приближающуюся тень, которая в его глазах выросла до невероятных размеров. Кто бы там ни бежал, Эдван уже готовился к схватке с тигром. «Десяткам тигров!» Он попятился, не отрывая взгляда от шуршащей травы, крепко сжал копье, выставил его перед собой и помолился Творцу. Оружие начало светиться от переполняющей его атры. Было страшно. Бороться с самим собой в таком положении оказалось очень непросто. Липкий ужас токсичным ядом расползся по его телу, сковывая движение, заставляя забыть обо всем, кроме приближающейся твари. В голове было пусто, Кровь на батом стучала в висках. Желание броситься на утек было все сильнее и сильнее. Эдван закусил губу, он даже не заметил боли, не почувствовал вкуса собственной крови, но не сдвинулся с места, лишь крепче сжал в руках копье, готовясь к предстоящей схватке. В конце концов, сражение было единственным способом одолеть и свой страх и врага. Это парень успел усвоить крепко. Раздалось громкое хрюканье, трава расступилась. И оттуда, прямо на Эдвана, с визгом, выпрыгнул кабан со всей своей молодецкой удали, налетев прямо на выставленное копье. Наконечник прошил тушу от уродливого пятака до задницы, словно мягкий плод. Столько энергии влил туда юноша. «Чтоб тебе первый забрал, тварь!» — в шоке пробормотал парень и робко дернул древко на себя в попытке вытащить оружие из мертвого зверя. «Тщетно!» — копье крепко засело внутри. Сглотнув, Эдван взглянул на тело. Убитый кабанчик был еще совсем молод, скорее поросёнок, чем взрослая тварь. А крас не такой темный, на теле виднеются белые полосы, клыков нет и в помине, но зато размер... Да... едва ли не превосходит обычного взрослого кабана. Очевидно, одаренный зверь. Видимо, поэтому и набросился. Но что поросёнок делает на равнине один? Щелкнуло в голове юноши, и волосы на его затылке зашевелились. По спине пробежал холодок, только сейчас он обратил внимание на шорох травы совсем рядом с собой. Послышалось громкое, недовольное хрюканье. Отпустив застрявшее копье, Эдва над ним прыжком развернулся на звук, но сделать ничего не успел. Ему в грудь врезалась огромная голова вепря. Страшный удар вышиб воздух из легких и отправил его в полет шагов на тридцать. Увыркнувшись в воздухе, парень рухнул лицом в землю и кубарем покатился по траве, пытаясь затормозить. Лишь укрепление тела Атрой спасло его внутренности от превращения в кашу из мяса и костей, а лицо и руки от многочисленных царапин. Не обращая внимания на звон в ушах и головокружение, Эдван вскочил на ноги и с трудом отпрыгнул в сторону, пытаясь уйти от атаки твари, которая почему-то не последовала. Вепр стоял у тела детеныша и осторожно трогал его копытом. Он грустно боднул пару раз пятаком мертвую тушу и, шумно фыркнув, полностью развернулся к парню, вперив в него полный ярости взгляд черных глаз бусинок. Эдван сглотнул. Новый враг был воистину огромен. Настоящая гора мышц по грудь в холке, покрытая броней из толстой шкуры и жесткой щетины, со здоровенными клыками и мощными копытами. Страх снова стальной хваткой сжал сердце, подталкивая парня к бегству, и ему стоило огромных трудов побороть это желание. В своем упорстве разъяренный кабан мало чем уступал Шрии, и если судить по удару, силу которого Эдвану довелось испытать на собственной шкуре, Развитие сикача не сильно уступало его собственному, если не было таким же. По прямой от такого далеко не убежишь. Кабан сорвался с места, в мгновение ока преодолевая разделяющее их расстояние. Эдван попытался уклониться, но из-за липкого страха, повисшего мертвым грузом на мышцах, не успел. Ему удалось избежать лишь клыков, но тварь все равно снесла его. Рухнув на землю, он перекатом ушел в сторону, вскочил на ноги и тут же прыгнул вверх, каким-то чудом уходя от атаки разъяренной твари и запоздало сообразил, что загнал себя в смертельную ловушку, поддавшись страху. В воздухе мгновения тянулись, словно остывающая смола. Сикач развернулся, задрал голову к небу и громко хрюкнув, топнул копытом. Грива на его спине встала дыбом, голова склонилась к земле. Падая. Парень наполнил атрой тело и боевые одежды так сильно, как только мог. Шрам на груди заболел, в животе образовался ком. Перед лицом встала картина из снов. Стальные когти медведя сомкнулись на его сердце. До земли осталось несколько метров. Вепр рванул вперед, а Эдван зажмурился, молясь творцу. Удар оказался еще более жутким, чем первый. Воздух вышибло из груди, хрустнули кости, клыки твари больно впились под ребра, подбрасывая его обратно в воздух. Пролетев по широкой дуге шагов 20, парень тяжело рухнул на землю, словно мешок с мукой. Сикач вновь налетел на него, боднул тяжелой башкой, протащил по земле, привстал на задние лапы, готовясь затоптать жалкого человечешку. И именно в этот миг короткой передышки Эдван перекатом ушел в сторону. Земля вздрогнула от удара тяжелых копыт, обрушившихся на то место, где он только что лежал. Юноша с трудом вскочил на ноги и помчался прочь так быстро, как только мог. Каждая клеточка тела ныла от боли, особенно ребра. Казалось, будто туда его приложили осадным тараном. Бесконечный звон в голове никак не желал стихать, а на губах ощущался солоноватый привкус собственной крови под приближающегося сзади сикача на батом звучал в ушах, и когда могучие клыки уже были готовы садануть его прямо в спину, он прыгнул в сторону, в последний момент уходя из-под удара. Тяжелая туша пронеслась мимо, а парень помчался дальше. В глубине души разгоралось пламя злости. Прежде всего на самого себя. Разве он не убивал более опасных тварей во сне? Разве пасовал перед благородными в городе? «Испугался драки с Амином. Нет! Так почему он все еще удирает от этого тупого свина?» Собрав всю волю в кулак, парень закусил губу и, сорвав с пояса подаренный мастером ганном топор, круто развернулся. Секач был всего в двух шагах. Казалось, песенка юноши спета, и сейчас разъяренный кабан протаранит его, но... Эдван, не скованный лепким ужасом, был быстрее. Резко шагнув в сторону, он обрушил могучий удар топора на переднюю ногу вепря, подрубая ее. Сталь не сумела пробить усиленную атрой кость, но повредила мышцы и сухожилия. Раздался громкий виск. Тяжелая туша рухнула под собственным весом и проехала с десяток шагов по земле, сминая высокую траву. А парень, даже не посмотрев на результат своих трудов, уже мчался в противоположную сторону. Туда, где по его ребрам впервые пришлось отведать кабаньей ярости. В голове все еще звенело, а в глазах все немного двоилось, но времени на слово жизни сейчас не было. Вместо этого приходилось сжать зубы покрепче и сражаться. Копье все так же торчало из трупа детёныша. Упёршись ногой в тело, Эдван быстрым движением вырвал оружие и, перехватив его поудобнее, принял боевую стойку, слегка согнув ноги в коленях. Остриё смотрело прямо на вепря, который медленно приближался, прихрамывая на одну ногу. В животе парня все еще стоял ком, а сердце гулко стучало. Жутко трещала голова, хотелось блевать, было очень страшно. Но этот страх больше не сковывал, наоборот, он подстегивал, заставляя боль немного отступить. Юноша заметил, что с каждым шагом кабан хромает все меньше и меньше, а после десятого тварь замерла и, недовольно хрюкнув, рванула прямо на него. Этот рывок он видел уже десятки раз, и уклониться от него оказалось несложно. Молниеносным, длинным прыжком Эдван ушел влево и, приземлившись, оторвал одну руку от копья. На кончике пальца загорелся огонек чистой атры. Сикач вновь пошел в атаку, как всегда напрямик, в лобовую. Но на этот раз его ждал сюрприз. Палец юноши очертил ломаную спираль, проткнул ее и Атра, обернувшись яркой белой молнией, сорвалась в полет. Раздался дикий грохот взрыва, а следом за ним по округе разнесся полный боли виск вепря. Кабан покачнулся, тряхнул обгорелой башкой, но не успел сорваться с места, как его тут же накрыл огненный вал. Слово пламени еще не закончило действовать, как из ревущего огня вырвался обгорелый сгусток тупой животной ярости. «Вырвался!» и со всего маха налетел на копье. Оружие вонзилось в основание могучей шеи, не позволяя свирепой твари добраться до Эдвана. С трудом удерживая древко в руках, юноша попытался пригвоздить зверя к земле, но ничего не вышло. Кабан, озверев от боли, крепко уперся ногами и изо всех сил пер прямо на него, все глубже и глубже насаживаясь на копье, не обращая никакого внимания на страшную рану. Усиленное атрой тело могло выдержать и не такое. Эдван скрипнул зубами, пустил еще больше энергии в оружие, навалился сильнее и уперся в конец древка плечом, вгоняя острие еще глубже. Кабан взревел, замотал башкой, рванулся вперед изо всех сил, и тут древка, не выдержав с треском, сломалась. Парень не успел среагировать. Он повалился вперед и тут же поймал тяжелый удар разъяренной твари, лишь чудом не получив в пузо древком собственного копья, которое все еще торчало из тела зверя. Кабан отбросил врага на десяток шагов в сторону, помчался следом, но сослепу не попал и принялся злобно метаться в поисках проклятого человека. Эдван не дал ему шанса на второй удар. Обрушив насекача еще одну молнию, он быстро начертил в воздухе круг и вписал внутрь два слова пламени. Кроваво-красный огненный шар засиял на его ладони и тут же отправился в тварь, ударившись о голову которой и взорвался. Кабан взревел от боли, заметался из стороны в сторону, но Эдван был уже рядом, и топор в его руке сиял татры. Беспощадный удар вновь пришелся по колену, заставляя сикача рухнуть мордой в землю, еще глубже загоняя в тело торчащее из основания мощной шеи копье. Следующий удар обрушился на голову, Горелую плоть оросила кровь, череп раскололся, но лезвие не вошло глубоко. Кабан взбрыкнул и отчаянно боднул обидчика в грудь, оттолкнув парня на пару шагов. Эдван не растерялся изо всех сил пнул зверя в бок, не давая тому шанса подняться. Топор вновь мелькнул в воздухе, обрушился на башку вепря, а затем еще раз и еще. Кабан брыкался, ревел, пытался боднуть проклятого человечишку. Но все старания были тщетны, и с каждым следующим ударом он дёргался все слабее и слабее, пока, наконец, не замер после двадцатого по счету рывка. Смерть врага парень заметил не сразу и ударил ещё раза четыре, превращая череп и его содержимое в кашу. Вырвав топор из головы твари, Эдван невольно попятился. Оглядел мертвое тело, куски плоти и кровавые пятна на боевых одеждах, обломок древка, торчащий из могучей шеи, после чего недоверчиво усмехнулся и расхохотался. Громко, счастливо. «Да! Сдохни от родья первого!» заорал он, отвесив трупу крепкого пинка и снова рассмеявшись, вдруг потерял равновесие и рухнул на землю. Эмоциональный накал чуть спал, И у парня от чего-то резко закружилась голова, его начало мутить. С трудом сдержав рвотный позыв, он выпустил топор из рука и принялся себя ощупывать. Прикосновение к правому боку вызвало резкую вспышку боли. Скрипнув зубами, Эдван опустил взгляд и увидел торчащее из тела кабаний клык. Вернее, ту его часть, что виднелась из дырки в тканевой броне. «Должно быть, это случилось во время последней отчаянной атаки твари». «Надо же, совсем не заметил», — подумал он, удивляясь отсутствию боли. Перед глазами все начало двоиться, сознание поплыло, он начал заваливаться на бок, но в последний момент сумел усидеть на месте, до крови закусив губу. Короткая вспышка боли помогла остаться в сознании. Не теряя больше ни секунды, Эдван смахнул кровь и начертил на щеке слово «жизни», просто потому, что больше ни одного чистого участка на его теле не было. Преодолевая внезапно накатившую слабость, он спешно принялся расстегивать ремешки боевых одежд, скинул броню, затем распахнул куртку, задрал рубаху и осмотрел рану. Клык вошел глубоко и плотно сидел в теле. Из дырки медленно вытекала тонкая струйка крови, которая ранее, видимо, впитывалась тканью одежды. Прикрыв глаза, Эдван попытался успокоиться. Сосредоточился на внутреннем сосуде и удивился тому, что тот был заполнен на две трети. Парень аккуратно смочил палец в крови и вывел целых два слова жизни на своем боку, чуть выше раны. Символы вспыхнули темно-зеленым. Тело пронзил заряд бодрости, а Эдван, набравшись смелости, одним резким движением вырвал из раны кабани клык и зажал дыру тканью рубахи. В голове помутнело, но на этот раз терять сознание он не спешил. Чувствуя, как Атра обращается заживляющей силой и уходит в дыру, словно в бездонную пропасть, парень мысленно обругал сам себя. Не будь у него столь могущественного слова, он бы ненадолго пережил убитую тварь. Штука, которую он вытащил из собственного бока, была длиной с ладонь. Ровно от запястья до кончика среднего пальца. Смерть прошла совсем рядом, легонько похлопав парня по плечу своей костлявой рукой, как бы напоминая о том, что она всегда бродит неподалеку и ждет, когда он наконец оступится или когда от него окончательно отвернется удача. И вновь все из-за проклятого страха который, словно яд, отравляет его тело и мысли, стоит только встретиться с опасным зверем лицом к лицу». Сурово нахмурившись, Эдван поднял над головой зажатый в кулаке клык сикача. Он был довольно большим, и снова все из-за проклятого страха. «Больше я не отступлю! И не испугаюсь! Клянусь!» — крикнул он, сжимая свой первый трофей окровавленной ладонью. Несколько долгих секунд он сидел, глядя на Клык и свою руку, после чего, вздохнув, быстро накинул все свои одежды, бросил последний взгляд на поверженного врага, мысленно поблагодарил Творца за жизненный урок и, подобрав с земли топор, побежал прочь, сжимая в ладони Клык. Он и так слишком задержался на месте драки. Уже через полчаса после его ухода туда сбежалось с десяток одаренных тварей, которым было очень любопытно. Что же такое произошло? Это были те, кто находился ближе всех. Пара шакалов, волк, несколько шрии, не испугавшихся клыкастых соседей. Учуяв запах человека, они сильно разозлились и даже немного пошарили по округе, но ничего не найдя, спокойно разошлись». Хищники уже были сыты и не хотели преследовать опасное существо, а у травоядных попросту не было такой возможности. Чего не скажешь о том, кто посетил это место через два часа после их ухода. Из зарослей высокой травы медленно показалась огромная кошка. Гладкая темная шерсть с зеленоватым отливом делала ее совершенно незаметной среди обильной зелени равнины а плавные движения животного были полны грации и абсолютно бесшумны. Могучая тварь осторожно приблизилась к мертвому сикачу, жадно обнюхала торчащие из трупа древко копья и, оскалившись, медленно скрылась в траве. Если бы кто-нибудь из городских солдат видел её, то моментально помчался бы за подмогой, ибо это была хассира, прозванная в простонародье Сумеречной смертью. Самый опасный хищник на всем правом берегу. Белый.